В Ремберси, наверное, сплошные сугробы? В общем-то нет, сказала Роуз Мэри. Хотя такое впечатление, будто снег здесь шёл чаще, чем где бы то ни было. За городом всегда кажется, что снега выпало очень много. Правда, странно. На прошлой неделе Отерлейн был заблокирован, но на других дорогах всё довольно чисто. Джил Смиты используют цепи для своего автомобиля. А мы нет. Александр говорит, что от цепей могут пострадать шины. Но бюджет раз или два подталкивал машину при выезде из ворот. Где ты теперь будешь жить, Мартин? Не знаю, ответил я. Ну уж, конечно, не на Харифорд-сквер. Полагаю, мне лучше найти квартиру. Дорогой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 то имущество по праву должно принадлежать тебе. Отнять нет, возразил я. Таких правил не существует. А её деньги вложены в дом равно как и мои. Мы договоримся и разделим вещи по-любовному. По-моему, ты ведёшь себя изумительно, воскликнула Розмари. Ты вовсе не выглядишь огорчённым.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 Если ты не против, я буду приходить и какое-то время вести твоё хозяйство. Мне это понравится. Мы с тобой редко виделись последние 2-3 года. Я уже думала об этом на днях. Тебе нужно, чтобы кто-то вёл твоё хозяйство. Хорошая прислуга стоит уйму денег. Отлично придумано, похвалил её я. На чём сейчас работает Александр?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 Размахивая перед обогревателем длинной с широкими ногтями рукой, рука в белом халате трепетала и колыхался на тёплом ветру. Это было полчаса спустя. Мы сидели в пристройке к мастерской Александра с окном-фонарём, пили чай и смотрели на падающий снег, и южное крыло дома, видное даже при слабом полудневном свете, на его бревенчатые стены и волнистые снежные полосы, осевшие на тускло-розовой штукатурке. Венок из астролиста с красным бантиком, висящий над входной дверью, был запорошен снегом и почти неразличим. Ближайшие от окна хлопья снега сверкали березной,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 напоминало портреты XVIII века, тяжёлые, значительные, с еле различимыми признаками вырождения, свидетельствующие о поколениях генералов и доблестных авантюристов, по своему сугубо английские, какими бывают теперь лица англо-ирландские. Его можно было бы назвать породистым, в том смысле, как обычно говорят о животных. Я только теперь в Ремберсе заметил одну странную вещь. Хотя по чертам его лицо удивительно походило на отцовское, но по общему духу и выражению оно столь же удивительно напоминало о матери. Она ожила в нём куда явственнее, чем в Роузмери или во мне. Мы остро ощущали это. Мы считались, да, полагаю, и были